Глава двадцать восьмая. Подготовка личного состава. Ну, смотрите. Если сконцентрировать заряд жизненной энергии, а потом запустить его, получается вот так. Я продемонстрировал свою способность, выпустив из руки луч сконцентрированной жизненной энергии. Вот только о последствиях я не подумал. Тишину леса нарушил громкий треск и грохот. В лесной чаще образовалась широкая просека метров двести в длину. «Ой! Тебе бы на лесоповале работать!» — усмехнулась Марина, оглядывая принесенный лесу ущерб. «Нет, плохая задумка», — покачал головой Игнат. «Бревен-то не осталось». «И правда, стволов деревьев не было, они будто растворились». Я почесал затылок. «Вообще, Диметрий как-то умудрялся мечи из рук вырастить». Я вот только стрелять умею. Мечи менее разрушительны. Хотя, если поразмышлять, стрельба, безусловно, лучше выходит. В общем, попробуете? Я долго пытался объяснить принцип действия резервного накопителя энергии, но понять, получилось ли что-то у Игната и Марины, я не смог. По крайней мере, отследить ничего подобного я не смог. Если они и создали нечто подобное, я не почувствовал. Однако я понял, что взаимодействие с жизненной силой у каждого выглядит индивидуально. Если я был способен выстреливать сконцентрированным лучом, то у Марины было нечто вроде кнута, тонкого и длинного. Она не очень хорошо с ним управлялась, вследствие чего умудрилась задеть меня, к слову, болезненно, но не опасно, а также обжечь себе плечо. Игнат предусмотрительно отошел подальше и смог избежать какого-либо ущерба. Игнат, к слову, тоже смог совладать с концентрированной жизненной энергией. Правда, у него все выглядело совсем иначе. Вокруг его рук появлялись два ореола, будто боксерские перчатки. Ясно одно, под его удары лучше не попадать. Это, конечно, не клинки Деметрия и не моя пушка, но причинить ущерб он сможет. По крайней мере, он с одного удара свалил толстенное дерево, которое едва не рухнуло на Марину. Вернее, оно и рухнуло на девушку. Только Игнат очень быстро это заметил и удержал толстенный ствол на вытянутых руках. Хотя, судя по всему, дерево вряд ли смогло бы причинить Марине хоть какой-то вред. «Слушай, ну стал я моложе». «И сильнее стал», — произнес Игнат и посмотрел на свои светящиеся руки. «Деревья валить тоже интересно, но я не совсем понимаю смысл». Ты что-то говорил о том, что стал почти богом, и я тебе почти поверил. Вот только я не вижу здесь ничего исключительного. Пока что это просто сила. Любая военная структура тоже так может. Да, сильный боец, способный переломить ход битвы, многого стоит. Но он один. Его слова заставили меня призадуматься. Вот те солдаты, которые проникли в наш мир, были созданы моим двойником. задумчиво произнес я. Я не до конца понял сути, но он практически пересобрал людей заново. Я поскреб затылок. Но я бы не хотел идти таким путем. У меня просто пока не было времени изучать свою силу. Спасибо, Игнат, посмотрел я на него. И правда, у меня столько силы, что я не осознаю ее грани. Она пьянит и совершенно избавляет от необходимости беспокоиться о чем-то. Хотя мне есть к чему готовиться, и, как показала практика, грубой силой я вряд ли справлюсь. И на постоянное везение тоже рассчитывать не стоит. Я выжил и победил лишь благодаря удаче. Пора прекращать быть беззаботным и начать готовиться. В лесу мы пробыли еще несколько часов, пока не начало расцветать. За это время удалось выявить, что Марина очень детально и подробно видит все живое в радиусе 50 метров. и может определить, что это за зверь. Кроме того, у нее появилась способность совершать короткие и стремительные рывки по прямой. Обнаружила она этот навык случайно, уворачиваясь от случайной атаки Игната, и хорошо, что прыгнула в просеку, а не в чащу. Было бы неприятно, если бы она врезалась в дерево. С хлыстом она экспериментировать больше не спешила. Зато удивил Игнат. Он явно был расстроен тому, как проявила себя разрушительная жизненная энергия в его случае. Пускай кнут Марины сложен в управлении, но он позволяет атаковать на дистанции, а вот в рукопашку с танком, как он выразился, особо не повоюешь. Хотя здесь я бы с ним поспорил. Очень даже повоюешь. В общем, своей первой открытой способностью Игнат был явно недоволен. Он попытался как-то перестроиться и запустить свечение образовавшихся вокруг его рук, попытавшись подстрелить кружащую над нами птицу. Это повлекло за собой совсем иной эффект. Его рука выстрелила и стремительно полетела к цели, растягиваясь, будто резиновая. Кажется, нечто подобное я видел в каком-то мультике. Хорошо, что Игоря рядом нет, иначе бы он весь лес переполошил своими восторженными криками. Достигнув цели, длинная рука мужчины просто свалилась в просеку, подобно вареной макаронине. «И что мне теперь с этим делать?» Озадаченно посмотрел он на меня, начав наматывать длинный отросток на локоть, будто пожарный шланг. «Понятия не имею. Я удивился не меньше Игната, и сейчас едва сдерживал смех, наблюдая за ним. Она обратно ведь втянется?» — спросил он, и в этот момент рука и правда начала быстро сжиматься и втягиваться в предплечье. — Это нормально вообще? Кулак Игната, продираясь сквозь ветки деревьев и срубая толстенные стволы, попавшиеся на пути, устремился в нашу сторону, как узелок на оттянутой и отпущенной резинке. — Марина, в сторону! — рявкнул я. Хотел было схватить девушку и переместиться, но Марина вдруг исчезла. Она появилась в центре вырубленной мной просеки и покатилась кубарем, снося попадающиеся на пути пни. Однако кулак Игната уже через пару секунд вернулся в прежнее место, не причинив никому особого вреда. «Это что, я теперь человек спагетти?» — хмыкнул он задумчиво, уже спеша на помощь дочери. Марина в помощи не нуждалась. Она уже поднялась на ноги, отплевываясь и отфыркиваясь, пытаясь снять с руки здоровенный пень, который случайно пробила рукой и, не заметив сопротивления, вырвала прямо из земли. Сама она, похоже, не поняла, что только что сделала. Зато мы с Игнатом застыли, раскрыв рты, не добежав до девушки. «Как это я так?» — охнула она и плюхнулась на попу. В общем, повеселились мы на славу. Как быть со способностью Игната, мы пока не поняли. Пока что у него только руки и выстреливали. Он попробовал провернуть этот трюк с ногами, но они не реагировали. В итоге сошлись на том, что будем называть его способность «рука артиллериста». Что касается Марины, ей нужно было сфокусироваться на точке в поле видимости и, прыгнув в ту сторону, потянуться к ней разумом. Она еще несколько раз сносила пни и все, что попадалось на пути. А потом мы додумались до того, что точку нужно указывать чуть выше над точкой перемещения. В итоге она эффектно появлялась в нужном месте, после чего приземлялась на одно колено, оставляя глубокие вмятины в почве. Как оказалось, в момент приземления ее тело разгонялось и становилось бронированным. Это мы обнаружили, когда заметили, что ее кожа меняет цвет перед ударом. Она быстро научилась управлять ускорением, но в первый раз она на несколько метров ушла в почву. «Вот и средства против танков», — хмыкнул я. Мы еще долго бы так развлекались, но в этот момент на мою айлинзу поступил видеозвонок с незнакомого номера. Я ответил, а в следующий миг увидел глядящего на меня Бориса. «Утро доброе», — бодро усмехнулся он. «Не разбудил?» Я взглянул на часы, которые показывали половину шестого утра. доброе ответил я невозмутимо. «Мы вот зарядку делаем». Здоровяк одобрительно кивнул. «Интересно, а откуда он взял мой номер?» «Первая партия бойцов собрана. Как я и обещал, будет одиннадцать человек». «Уже?» — удивился я. «А ты думал, я год буду копаться?» — хмыкнул он, явно довольный произведенным эффектом. Я неопределенно пожал плечами. Если честно, вообще не задумывался, когда Борис справится с задачей. В общем, как закончишь, жду тебя у себя. Думаю, проблем с дорогой возникнуть не должно. Сощурившись, буркнул он и разъединил связь. 10 бойцов. Для моей задумки вполне подходит. Марина, Игнат, возвращаемся, объявил я. Когда пойдем за бабушкой или Спросил Игнат. Марина вдруг обеспокоенно посмотрела на меня. «За бабушкой или Марина перевела взгляд на Игната. «Удалось найти ее?» «Черт, о Марине я не говорил о случившемся». «Да», — кивнул я. «Она осталась в черноте». «Вот черт, ее нужно срочно вызволить!» Я покачал головой. «Мы будем возвращать тело». или хотела проститься. «Проститься?» — Марина сжала зубы. Как я понял, она успела сдружиться с бабушкой Ильи, и пока я отсутствовал, задавала много вопросов отцу на тему того, куда делась женщина и другие жители песчаного мира. Она хмуро поглядела перед собой, а ее кожа вдруг приобрела темно-медный цвет, такой же, как перед тем, как она пробила глубокую яму в земле. Тяжело вздохнув, я перевел взгляд на Игната. Сегодня. Но сначала нужно принять людей, которых нашел Борис. «А что за людей нашел Борис?» — спросил Игнат. «Я решил начать готовить бойцов на случай нового вторжения. Вот Борис и занимается». «А почему со мной не обсудил?» — спросил тут же Игнат. «У меня тоже хватает надежных людей». Я задумался над его вопросом. «И правда. Почему я у Игната не спросил? К тому же я ведь его считаю более надежным». «Если есть, готовь отряд», — кивнул я. — Думаю, найдешь, чем их заинтересовать. — Ага, — криво-мрачно ухмыльнулся мужчина, покосившийся на дочь. — Рукой, макарониной. — А Илья знает, как вы ее одну оставили, — вдруг возмутилась Марина. — Она каким-то образом почувствовала, — кивнул я. — Она с Диней осталась ведь. — Верни меня домой, пожалуйста, — хмуро попросила она. Игнат кивнул, криво усмехнувшись, и добавил. — А потом к Борису наведаемся. У меня накопились к нему вопросы с нашей последней встречи. Когда мы оказались дома, Марина тут же бросилась разыскивать Илю. А когда нашла, тут же уселась перед ней на колени и начала о чем-то говорить. Я не стал прислушиваться, но девушка, похоже, решила развеселить Илю. Рядом в воздухе висел дракон, выписывая в воздухе восьмерки. — Кстати, а где Игорь? — спросил я. — Да дрыхнет, наверное, — ответил Игнат. Он вчера домой порывался, но, учитывая то, что творится в городе, я его не отпустил. Он с родителями созвонился, те живы-здоровы, и ладно. Потом отвезу его домой. Я кивнул и, взглянув на Илью, сосредоточился на ней, пытаясь разглядеть огонек. При солнечном свете это оказалось сложнее. На этот раз голубой свет горел ровно и не дергался, как ночью. Похоже, девочка смогла взять себя в руки, хотя это вызывало у меня грусть. Что же представляет собой этот ребенок на самом деле? Или добродушно и совсем по-детски улыбнулась Марине и что-то ответила. Предупредив Марину, мы отправились к Борису. На этот раз он находился в холле своего дома и общался с рассевшимися на диване мужчинами разных возрастов, на которых был надет разномастный камуфляж. Как ни странно... На Борисе тоже была униформа. Я сначала разведал обстановку, а в следующий миг мы с Игнатом эффектно появились перед собравшейся компанией. К чести Бориса он даже не вздрогнул. Вполне спокойно перевел на меня взгляд и кивнул. Бойцы же повскакивали со своих мест. Один выхватил нож, а еще двое наставили на меня пистолеты, хотя только что сидели вполне расслабленно. «Спокойно, парни!» — гулким басом произнес Борис. «Это наш заказчик». «Заказчики». Тут же поправился он и перевел взгляд на Игната. «Без обид?» спросил здоровяк «Время покажет». Невозмутимо ответил Игнат. «Разберемся». Борис поморщился, а затем перевел взгляд на меня. «Парни в полной боевой готовности. Можешь принимать. Личные дела предоставлю по запросу. После обсудим финансовые вопросы». «Финансовые?» переспросил я. «Ну да? Ты ведь хотел все контролировать?» «Разберемся», — тут же кивнул Игнат. «Вопросы позже обсудим, когда мой бухгалтер проснется». «Ладно», — невозмутимо пожал плечами Борис. «Курс дела ведете?» Игнат бросил на меня вопросительный взгляд, и я кивнул ему в ответ. После этого мужчина уселся на диван рядом с Борисом. Я окинул взглядом глядящих на меня в упор мужчин. Они уже успели убрать оружие и расселись полукругом, благо форма дивана позволяла это. «Всем привет!» — кивнул я им. «Здравия желаем!» — ответил с усмешкой Борис, а следом десяток глоток поддержали его. Игнат одобрительно поджал губы и усмехнулся. «Меня зовут Дмитрий Ознанский», — представился я. «Сначала хотел рассказать о себе, но что-то мне подсказывает, что это будет ошибкой. Тут по делу нужно». «Вчера в нашем городе случился прорыв существ из другого мира», — начал я. «Разрушений впоследствии много, но захватчиков удалось остановить и не допустить настоящей катастрофы. У меня есть основания предполагать, что скоро будут предприняты новые попытки проникнуть в наш мир. И я не уверен, что смогу всегда справляться с силами захватчиков». Я старался обдумывать каждое слово. Несмотря ни на что, я неловко чувствовал себя под взглядами этих мужчин, и мне не хотелось выглядеть слабым или неконкретным в их глазах. Поэтому я принял решение собрать армию бойцов, способных отбить любую атаку на наш мир. Звучала моя речь как в дешевом боевике. Но я не сдавался, продолжая выдерживать марку. Собственно, я готов предоставить вам ресурсы и дать силу. Вы буквально превратитесь в сверхлюдей. Будете обладать сверхъестественными способностями. Я кинул взглядом бойцов, среди которых было трое мужчин явно за сорок. Вы станете моложе и здоровее. При этих словах Борис покатился на Игната. Изменения, произошедшие с ним, явно не ускользали от внимания здоровяка. Но ключевое... У вас появится способность противостоять на равных любому противнику. Вопросы? Ну да, добавить тут нечего. Это вы остановили нападение? Сощурившись, спросил один из бойцов с седыми волосами, из которых выделялась одна черная прядка на макушке. Местные бойцы тоже постарались, но я убрал всех оставшихся, ответил я. А что за сверхъестественные способности? Мы сможем появляться из ниоткуда так же, как и вы? спросил другой боец с острыми черными глазами, который показался мне самым некрупным по комплекции. «Возможно», — ответил я. «Пока что я не смог выявить закономерности появления этих способностей. Как показывает практика, у каждого появляется что-то свое. Кстати, что касается молодости», — я указал на Игната. «Ему больше пятидесяти лет, у него дочь моя ровесница». Бойцы переглянулись. Многие вопросительно посмотрели на Бориса. Один из них, самый молодой, поглядел на меня. «Э, «Разрешите обратиться?» — произнес он. «Да, конечно», — кивнул я. «Что значит из другого мира? Те существа были из другой планеты? Или как в фантастике из параллельной вселенной? Скорее, из параллельного мира», — ответил я. «Можно было бы объяснить подробнее, но в этом пока не было необходимости». «Когда можно приступать и какие будут задачи?» Я взглянул на Игната, и тот кивнул. «Если есть конкретика, мы готовы приступить к выполнению пробного задания», произнес Борис, откинувшись на спинку дивана. «Мы?» – удивился Игнат. «А что, я не прочь стряхнуть стариной?» – хмыкнул здоровяк. «Есть задача», – кивнул я. При вчерашнем прорыве небольшая часть жилого района ушла в черноту. «Черноту?» — тут же уточнил Борис. «Да, так мы называем тот мир», — пояснил я. «Он абсолютно черный, и в нем невесомость. Да, и воздух там есть, скафандры вам не понадобятся. Задача — привыкнуть к пространству. Почему-то мне трудно было произнести основную задачу. Затем — обследовать окружающую территорию на предмет выживших. А также...» а также перенести сюда тела наших товарищей, погибших и оставшихся в одном из домов. На самом деле я вчера обследовал территорию на предмет живых, но я был не в состоянии и вполне мог пропустить кого-то, да и дома я практически не проверял. — Парни, готовы? — спросил Боря. — Так точно, — почти одновременно ответили бойцы. — Борис, ты позволишь открыть проход из твоей гостиной? — спросил я. да открывай ответил он видимо не сопоставлял портал и исчезновение целого района я повел рукой разрывая ткань пространства и попытался сфокусироваться на той самой точке где завис в пространстве кусок моего города с домом в котором я жил я даже глаза прикрыл чтобы лучше сконцентрироваться я приоткрыл глаза лишь когда услышал удивленный вздох парней однако то что я увидел заставило меня испуганно застыть Пространство за провалом было не черным, оно светилось.